Глава 20. Утром она принесла ему Библию. «Эй-эй!» — протестовал Шон. «Я уже клялся на Библии». Катрина рассмеялась. В ней еще жили теплые и счастливые воспоминания о ночи. Она раскрыла книгу на форзаце. «Надо написать твое имя. Здесь, рядом с моим». Она стояла над ним, касаясь бедром его плеча. «И дату твоего рождения». Шон написал. 9 января...» 1862 года. Потом сказал, «Тут еще дата смерти. Хочешь, чтобы я и ее написал? Не говори так», — быстро сказала она и постучала по деревянному столу. Шон пожалел о том, что бряхнул. Он попытался исправить положение. «Здесь место только для шести детей. Можно писать на полях, как делала мама. Ее записи перешли даже на первую страницу бытия. Думаешь, мы тоже зайдем так далеко, Шон?» Шон улыбнулся ей. — Судя по тому, что я сейчас чувствую, мы без труда дойдем до Нового Завета. Они положили хорошее начало. К июню дожди прекратились, а Катрине приходилось отводить плечи назад, чтобы уравновесить тяжесть живота. В лагере царило хорошее настроение. Теперь Катрина была скорее женщиной, чем ребенком. Она стала большой и радостной, и наслаждалась тем, какой страх и благоговение внушало ее состояние Шону. Она часто пела, а иногда по вечерам позволяла ему подпевать себе. Позволяла поднять ее ночную сорочку и прижаться ухом к туго натянутой в синих прожилках кожи. Он прислушивался к негромким звукам и чувствовал щекой движение. Когда садился, глаза его наполнялись удивлением, а она гордо улыбалась, клала голову ему на плечо, и они спокойно лежали вместе. Днем тоже все шло хорошо. Шон смеялся со слугами и охотился но без прежнего рвения. Они прошли вдоль реки Саби на север. Иногда целый месяц стояли лагерем на одном и том же месте. Вельд снова высыхал, и дичь вернулась к рекам. Слоновая кость опять начала загромождать фургоны. Однажды в сентябре, в середине дня, Шон и Катрина вышли из лагеря и пошли по берегу. Земля снова стала коричневой и пахла сухой травой. Река превратилась в цепь прудов и белый песок. «Дьявольщина, как жарко!» Шон снял шляпу и вытер пот со лба. «Ты сваришься в своей одежде!» «Нет, все в порядке!» Катрина держала его за руку. «Давай поплаваем!» «Голые?» Катрина была шокирована. «Да, почему бы и нет?» «Но это неприлично!» «Пошли!» Он свел жену вниз по берегу, она упиралась и вместе с защищенным камнями раздел. Она смеялась, ахала и краснела. Он отнес ее в пруд, И она благодарно села, погрузившись в воду по подбородок. «Ну, как тебе?» — спросил Шон. Она распустила волосы. Они поплыли по воде вокруг нее. Закопалась пальцами ног в песок. Ее живот казался в воде спиной белого кита. «Очень хорошо», — призналась она. «Словно шелковое белье на коже». Шон стоял над ней в одной шляпе. Она посмотрела на него. «Сядь», — смущенно сказала Катрина и отвела взгляд. Шон сел рядом с ней. «Ты должна бы уже привыкнуть ко мне». «Я не привыкла». Шон обнял ее под водой. «Ты красавица», — сказал он. «Ты моя милая». Она позволила ему поцеловать себя в ухо. «И кто это будет?» Он коснулся ее живота. «Мальчик или девочка?» Это была любимая тема их разговоров. Катрина была настроена решительно. «Мальчик». «Как мы его назовем?» — спросил Шон. — Ну, если ты не отыщешь проповедника, придется звать его твоим любимым словом. Так ты всегда называешь слуг. Шон удивленно смотрел на нее. — О чем ты говоришь? — Помнишь, как ты называешь их, когда сердишься? — Ублюдки, — сказал Шон и тут же встревожился. — Черт, я не подумал об этом. — Надо найти священника. Мой ребенок не родится ублюдком. Придется вернуться к Луи Ричарду. — У тебя всего месяц, — предупредила его Катрина. Господи, нам не успеть. Мы слишком поздно спохватились. Лицо Шона приобрело отчаянное выражение. — Погоди. Я знаю. За горами, на побережье, есть португальский поселок. — О, Шон, но ведь они католики. Они все работают на одного хозяина. — Сколько времени уйдет на переход через горы? — с сомнением спросила Катрина. — Не знаю. Недели две верхом. верхом — Верхом? Катрина усомнилась еще больше. — А черт, ты ведь не можешь ехать верхом. Шон почесал нос. Придется мне привести священника. А будешь без меня? Я оставлю мбежана приглядывать за тобой. Да, все будет в порядке. Я не поеду, если не хочешь. Это не так уж важно. Очень важно, ты сам знаешь. Со мной все будет в порядке, правда. На следующее утро, перед отъездом, Шон отвел мбежана в сторону. Ты понимаешь, почему не едешь со мной? Мбежана кивнул. Но Шон ответил на собственный вопрос. — Потому что здесь у тебя более важное дело. — По ночам, — ответил Мбежаны, я буду спать у фургона кози — Будешь спать? — угрожающе переспросил Шон. — Только иногда и в полглаза улыбнулся Мбежаны. — Так-то лучше, — сказал Шон.